после стольких лет одиночества, забитого до отказа работы, семьей, сыном, мужьями, братом и его проблемами. На нее, наконец, снизошло успокоение путника, нашедшего тихую гавань, которой он шел много лет. «Я поеду, Наджар. Нужно всем приготовить завтрак, всех накормить, одеть, отправить». Кроме Динки, которая никуда не ходит по утрам. Да и мужчин-то всего двое, но зато такие, что за ними только глаз до да глаз. Чуть не уследишь, непременно не то съедят и не так оденутся. У Андрюши одна работа на уме, он ничего вокруг себя не замечает, а Славка просто маленький еще, хоть и дылда. Ты лежи, не вставай, я дверь захлопну. Она быстро привела себя в порядок, оделась, причесалась и заглянула в комнату. — Если ты снова женишься, я тебя убью. Не стала дожидаться ответа и быстро выскользнула из квартиры. Простучала каблучками по лестнице. Лифт вызывать не стала, всего-то третий этаж. Села в машину, завела двигатель. Половина третьего ночи. Притихший умытый дневным дождем город, живущий своей особой жизнью, жизнью темноты. Впервые за многие годы Элеонора Николаевна вела машину, не обращая внимания на эту жизнь. В 1967 году ей исполнилось 19